Глава 22 Терять нечего. Пусть домой занял в полтора раза больше времени, чем мы потратили, направляясь в град. Во-первых, мы уже не настолько спешили и позволили себе выспаться на границе леса. Во-вторых, вечером нас нагнали три всадника, один из которых битый час о чем-то трещал с Ладмуром, отведя того в сторону. Вроде как человек ярла в сопровождении пары дружинников. Само собой... Со мной содержанием этого разговора никто делиться не стал. Загадка. Ну да и ладно, не сильно-то и хотелось. У меня своих думак полная голова. Своим, даже вейки, пришлось повторить ту же сказку, что прежде досталось Ладмуру с охотниками. Не стоит никому пока знать про мой сговор с одаренными богатырями. Вот срастется задуманное, тогда и удивляться буду. Пока же и этой обрезанной истории домашним за глаза хватило. В Героя меня записали на раз. А младшие так еще и в Великие Путешественники. Как-никак аж в Град ездил. Прибыли мы под вечер, и я чуть ли не до полуночи все ждал, что Хван меня вызовет. То ли спасибо за помощь в возвращении сына сказать, то ли плетей выдать за свою вольную охоту силками. Но зря я не спал, ворочался. Все серьезные разговоры готовил для меня день завтрашний, то есть уже сегодняшний. Утро выдалось неприятное, дождь под корень округу всю вымочил и до сих пор моросит остатками. Зябко, мокро, противно. Айти идти на промысел сборщикам один йог надо. Кутаясь в застиранную до пятен рубаху, что сегодня надел под жилетку, бреду вдоль чистокола, мимо жмущихся к нему хозяйственных построек, к воротам. Вдруг окрик. «Безродыш!» обернулся на звук. Из-под крыши дровяника, где и сухо, и присесть всегда есть на что, машет мне, подзывая потар. Ну, вот и разговор, с глазу на глаз которого ждал. Первая мысль — послать его к лешему, или вовсе пройти мимо молча. А что оно даст? Разозлю мудака, побежит к папочке жаловаться. Сейчас сам явился, значит, Хвану пока ничего не сказал. Хорошо, послушаем, так и быть. Чего тебе, родовитый? Шагнул я под навес. Запах сухих прошлогодних дров, в этом новую заготавливать рано еще, в нынешней промозглой сырости показался невероятно приятным. Погрызайся мне тут, кунь облезлая!» Буркнул рыжий, но как-то лениво, без обычной злости и брезгливости в голосе. «Разговор в прошлый раз не закончили, договорить надо». «А мне показалось, что договорили уже». Скрестил я на груди руки. «Пусть пугает». Страшнее плетей заселки мне ничего не грозит, а возросшие силы — не преступление само по себе. Пойди попробуй до замера, докажи, что бабами трое роста наел. А если и докажешь, так-то мне такер бабы оставил в наследство. Тут главное секреты свои не спалить. Тайник, ползанку, схрон с запасными. Неделю продержусь без охоты. К болоту даже близко не буду подходить. Следи за мной, обследись. — Да мне срать с чистокола, что там тебе кажется. — скривил ружу Потар. — Я к тому, что плевать я теперь на твои тайны хотел. Хочешь — селки ставь, хочешь — бобы у балбесов воруй. Больше ты мне не интересен, безродыш. Никому, что поймал тебя, не скажу, считает моей благодарностью. — Ого! — Это мне свин так спасибо говорит. — Благодарит, что называется, как умеет. Наверное, от страха мозги слегка вправились. — Не понравилось в сундуке храпеть? — Не удержался я. «Сундук?» — уставился на меня с вопросом сын старосты. «Ты что же, конь, правда думаешь, что я только благодаря тебе спасся? Да ты со своими пьянчугами едва меня до да еще большей беды не довел. Не лезли бы, так Ладмур с охотниками того года утром на причале бы взял. От тупости твоей в другом польза. Сам Ярл мной заинтересовался. В храмовую школу учиться зовет. Завтра я снова в град, и мне долг теперь твоей куньей морды не видеть. Так вот о чем тот мужик тер с Ладмуром. Наша история до хозяина Муна дошла, и Ярлу тоже теперь интересно, чем этот рыжий деревенский мальчишка такой особенный, что его одаренные аж из Империи похищать приезжают. Удачно сложилось. Одной из моих проблем меньше. Скатертью дорожка. Скучать по тебе всяко не буду. Взаимно безродыш, осклабился свин. Тебя-то в нашей дыре еще старость встречать, если дожить до нее умудришься, на? Брусил он мне мой нож. С каким в граде позорит столько. Гляка, не затупила колбаса, вынул я пойманное оружие из ножен. Если спасибо, ждешь, то забудь. Нужно мне твое спасибо. Все, вали давай, травка ждет. Презрительно хмыкнув, я отвернулся от рыжего и вышел под продолжавший докапывать дождик. Уже завтра этой мрази не будет в деревне. Казалось бы, новость отличная, а радость омрачена знанием. Еще встретимся с другом таркой Так просто из моей жизни этот гад не исчезнет. По-любому придется помочь. А вот папочка-свина, похоже, не разделял мыслей сына насчет вредности и опасности моего вмешательства в дело поисков и вызволения любимого чада из лап похитителей. Иначе как еще объяснить только что прозвучавшие слова Ладмура? — И? — с вопросом уставился на меня охотник. — От радости язык проглотил. — Не послышалось тебе, малый. — Беру в ватагу. Этот разговор велся уже у всех на виду. Стоило нашей бригаде вернуться в деревню, как прямо у ворот меня выловил первый охотник общины. Что стража, что сборщицы с Хольгой, что случившиеся рядом случайные люди, проходившие по своим делам мимо, тотчас развесили уши. Все ждут моего ответа. И Ладмур ждет. А вот я молчу. Долго молчу. Слишком Долго. «Спасибо», — решился я, наконец. «Я подумаю». «Что?» — опишел Ладмур. «В смысле подумаешь? Я тебя еще уговаривать должен. Сам же просился в подспорнике». «То давно было». «Вон, аглец!» — покачал головой обалдевший Ладмур. «Второй раз предлагать я не буду, либо да, либо нет». «Значит, нет». Народ, слышавший мой отказ, дружно ахнул. же скорчил такую рожу, словно прокисший хреновухи хлебнул. — Ну нет, так нет. Быстро взяв себя в руки, пожал он плечами. — Мне же проще. Добрые люди за тебя попросили, так-то ты мне даром не сдался. И нагнувшись ко мне, злой быстро, шепотом на ухо. — К глуму хочешь, поскудишь? забудь, теперь никто не возьмет. — Не меня ты, — хвана отказом обидел. Староста тебе добром отплатить пожелал, ты, дрянь безродная, рылом воротишь. Теперь будешь до 16 годов, пока в батраки не сдадут в сборщиках ходить. Это я тебе обещаю, безродная шваль. Одарив меня на прощание презрительным взглядом, Ладмур отвернулся и зашагал прочь. Благодетели тля. С хозяйского плеча кость швырнули, великое одолжение сделали. Да пошли они. «Надо оно теперь мне, в подспорниках бегать, когда тайным вольником могу в десять раз больше добыть. Пусть думают тупьё безрогая, что я глуму в атагу хотел. Дайте срок продержаться, и на всех вас мне плевать будет. Протерпеть бы теперь эту неделю». Явились, не запылились. Так и думал, что с утра пораньше объявится. «Позор Ладмура!» которому я вчера, прилюдно считай, в морду плюнул, это и их позор. Вся честная компания. старшаки с саносом, гауч, брак, незаметно кивнувшая мне гудрон Только рыжего нет. Наверное, свина с рассветом в град повезли. Зато братец его тут как тут. Лон — единственный взрослый охотник из ватаги, куда я отказался идти. И ведь все они здесь по этому самому поводу» очевидно, что явились наказать лица, благодаря которому молодняк из других в атак над ладмуровцами теперь будет смеяться. Да и не молодняк тоже. «Стоять, тварь! Только попробуй дернуться, поймаем, хуже будет. А уж мы поймаем!» Тут Санос не прав. Удрать мне от них легче легкого. Сегодня я не к болоту пошел, как обычно, а вдоль ручья в зарослях лажу, ягоду собираю. Тут и других сборщиков много поблизости». Вступиться, может, и не вступится, бабы. А при свидетелях эти швысты меня бить не станут, скорее всего. Только вот бегать неделю от на мне не с руки. Все равно ведь подловит. Лучше сразу сейчас все решить. Я, когда Ладмуру отказывал, знал, чем отказ это аукнется. От тварь трусливой слышу. Задвинул я под куст туис с ягодой. Закончились те времена, когда я от этого урода терпел оскорбление. Теперь назад поворачивать поздно. «Если задуманное выгорит, мне на всех этих ладмуров и саносов будет плевать. Если не срастется вдруг что-то, так и так мне в деревне не станет житья». «Что?» — вылупился на меня обалдевший старшак. «Что ты сказал, ушлепок?» «Сам ты ушлепок», — скрестил я на груди руки. «И трус. Только трусы такой толпой приходят бить младших». «Да я тебя!» — вскинул санос кулак. «Один на один!» — отскочил я и принял защитную стойку. «Не мешать!» — рявкнул Сано с своим, принявшимся окружать пятачок между ручьем и опушкой леса. «Сначала я, потом отдам всем желающим то, что останется!» Я напоказ отцепил с пояса ножны и бросил их под куст к туису. Урод хохотнул и, проигнорировав мой жест, шагнул ближе. «Это не поединок, безродная мразь, много чести такому!» Я не дослушал. Метнулся вперед и, подсев со всей мочи, всадил кулак в живот гада. Сегодня я не собираюсь скрывать свою основательно возросшую со времени нашего боя с Гудрун силу. Наоборот, хочу показать себя во всей красе этим трусом. Пусть смотрят, пусть видят, пусть понимают, что с китаром-безродышем лучше не связываться. Нынче мне терять нечего. Санас охнул. Не ожидал от меня такой протягат. Бьешь в ответ, а меня уже нет там. Отскочил, поднырнул под размашистый удар старшака и коленом с прыжка ему в пах. Тот согнулся, а я уже слева луплю ему в ухо. За мной ловкость и сила. За ним вес, крепкий опыт. Все же этот урод начал драться, когда я еще мелким с мамкой папкой на хутре жил. Не позволил себя добить, откатился, закрылся локтями. Не вставая, отбил подставленный ногой мой удар и вскочил. Глаза красные, ухо бордовое. Морду перекосил от злости. «Ты троп, гнида!» «Как же все поменялось!» «Сегодня он в ярости, а я спокоен, как дуб. Моя главная задача сейчас — продолжать его злить. И не дать себя схватить. В борьбе против такого тяжелого у меня шансов нет. Может, в поселке продолжим?» чтобы все видели, как я тебе зад надеру. «Тварь!» Сана сбросился на меня. Кулаки замелькали. Все мимо. Скачу белкой вокруг. Не кусаю пока, пускай слегка выдохнется. Краем глаза поглядываю на замкнувших круг швыстов. Нельзя, чтобы кто-то из-под тишка толкнул в спину или подножку подставил. Эти могут. Но не брак с гаучем у младших кишка танка И не девчонки, которых с гудрун трое здесь. «Старшаки?» Увернувшись от очередного удара, скользнул взглядом по лицам подростков, что, растянувшись цепью, замкнули небольшой пятачок вокруг нас. «Вовремя!» «Вот, значит, у кого подлости больше других!» Нога летит мне в спину. Присел, подцепил за пятку и вверх, прыщавый на заднице, а я, уже откатившись со смехом, ору. «Что, Сансик, не справится самому?» «Не лезь! Ревет санос и в ярости замахивается на попятившего селона, что только поднялся. И новый бросок в мою сторону. Старшак уже понял, что кулаками меня не достать. Теперь в ход идут ноги. Они у него длинные, гибкие, так задирает, что в ответ купнуть под колено сам единый велел. Как же приятно быть быстрым! Сколько я там бобов ловкости съел? Вроде семь а по ощущениям вдвое больше долей у меня или втрое порхаю, как бабочка. — Убью, тварь! Запыхтел жлоб. Ноздри, как у хорта, раздулись. Два раза всего меня задел на полсотни ударов. И то вскользь, пора мне начинать отвечать. Еще пару раз увернулся и неожиданно прыгнул не от него, а к нему. Противник не ожидал. Нос сминается лопнувшей сливой. Костяшки в крови, Рука санаса хватает за плечо, но соскальзывает. Я ведь тоже вспотел. «Убью!» Цель достигнута. Вместо опытного и расчетливого бойца на меня прет кабан. Разъяренный, могучий, тупой. От победы меня отделяют секунды. Либо сцапает и тогда мне конец, либо выплеснет остатки сил в никуда и добью уже выдохшегося. Ох, он словно ускорился». Пятачка на десяток шагов во все стороны мало. Отклоняясь, влетаю в кусты. Гад за мной. Обцарапались оба. Едва успеваю вскочить и скользнуть мимо Саноса. Тот ревет и бросается следом. Йок, в прыжке поймал меня за ногу. Падая пяткой второй ноги, умудряюсь легнуть его в рожу. Только саносу сейчас боль нипочем. Скрюченные от напряжения пальцы цепляются в мою штанину. Упираюсь обеими ступнями в нависшую надо мной грудь. Со всей силы толкаюсь. Ткань с треском рвется. Старшак, едва не сорвав с меня штаны, заваливается назад. Вскакиваю и, подпрыгнув, падаю на него сверху коленом вперед, четко в голову. Жуткий крик заглушает хруст костей. То ли нос, то ли челюсть, не знаю. И тут же кулаком сбоку в ухо. И в другое другим. Локтем в бровь, им же в зубы. Опыта у меня не так много, но так и ручил куда бить. Мой противник сейчас оглушен. Ослеплен болью и заливший все глаза кровью. Стоял бы задача прикончить, прикончил бы сейчас в легкую. Но как бы не хотелось забыть раз и навсегда про урода доводить до смерти нельзя, заставлю его сдаться. Два пальца в ноздре, рывок. вся. Хватит, бросается ко мне один из старшаков. В два прыжка подлетаю к кусту и хватаю свой нож. Первого, кто сонется, отправлю к единому. Верят. Мою скорость все видели. Понятно, что завалит толпой их тут больше дюжины, из с босоногими из града подспорников, успевших шагнуть по пути трое роста равнять не след. Но кого-то я ведь точно успею пырнуть, и ни одного даже. Спокойно. выскакивает вперед Гудрун. Это уже точно лишнее. Оставьте его. В руках парней тоже ножи. Обступили, но шагнуть ближе никто не решается. «Оставить? После того, как он нас оскорбил? После того, как замесил в говно Санаса, ты что, сдурела, Гуди?» Старшак, что с ними приходил в самый первый раз, я так и не узнал его имени с вызовом, смотрел на Гудрун. «А кто виноват?» — обвела взглядом своих товарищей девушка. «Уж точно не мой отец, на кого этот позор больше всех упал. Из-за Санаса и...» — Гудрун повернулась к клону — Из-за твоего брата все это. Младших и слабых пинать, доставать мало чести. Я бы на месте китара после такого тоже к нам не пошла. — Это он-то слабый, — вскинул брови старшак. — А ты раньше о его силе знал? То — То-то же. Санас сам виноват. — Его к Сарбахану бы отнести. Опасливо покосился на мычащего Санаса Гауч. Битый предводитель ладмуровцев... Свернувшись калачиком, по-прежнему валялся на траве с кровавым пятном вместо рожи, не в силах подняться. «Сейчас отнесем», — кивнула Гудрун. «Только это. Не нужно никому знать, что это его безродыш так». «Китар», — повернулся она ко мне. «Ты в своем праве-то защищался. Мы без претензий. Одна просьба, молча о случившемся, и мы тоже все забываем». «Что?» — тут же взметнулся старшак. «Тебе мало позора?» — осадила тупицу Гудрун. «Сильнейший из нас побит двенадцатилеткой безродышем? Над отцом будут смеяться лет пять. Я тогда сразу к Йоку уйду из ватаги. У меня варианты есть, детей буду рожать. А что вам тогда делать?» Вот мой план и сработал. Побив главаря, я принизил их всех. Молчание — это то, что мне надо. «По рукам!» Протянул я открытую ладонь девушки, подхватившей выроненное саносом главенство в их шайке. «По рукам!» — крепко пожала она мою руку. «Бездно?» Вопрос задан был уже шепотом. «Да», — шепнул я в ответ. «Все, хватайте его за руки, за ноги. Быстрее в поселок, я догоню». Пусть часть лица отражала недовольство, а слушаться дочку Ладмура никто не решился. кулящего саноса подхватила сразу дюжина рук. Понесли. А Гудрун задержался. Белая нора? Ага, на болоте наткнулся. Бабы перед нашим боем все слопал. А как бы я тебя еще одолел? А теперь стал быть. В граде теми жизни продал и еще бобов прикупил. Очень правильно сделал. Я так и подумала. Мир, у меня с тобой войны не было. Извини, что так вышло. Куда мне в одну атагу с Саносом и Патаром? Ватар, правда, все, но... Я-то все понимаю. Но люди не поймут. Они не знают всего. Ты моего отца оскорбил. Тут уже ничего не сделаешь. Китар, ты мне нравишься. Был бы постарше. Но честь в Атаге любой правды дороже. Проболтаешься, что это ты с в кровь отделал во сне прирежу. Ты тоже, милашка. Не становись у меня на пути, будешь жить. Мы распрощались кивками. Уже не враги, но еще не друзья. Прикольная девка. Не будь дочкой этой скотины. Впрочем, дети за проступки отцов не в ответе. Я бы не прочь с ней поближе сойтись. Отличный бы получился напарник». Ло-23. «О, звезды!» Носитель принялся сжигать мосты и раздавать долги. «Не рано ли?» «Договор на словах. Не повод начинать обрезать все концы». Он ведь больше не сможет жить дальше, как прежде. А что, если вепрь обманет? А что, если у них ничего не получится с тем кабаном-великаном? А что, если зверь банально их всех перебьет? Что тогда? С другой стороны, а был ли у носителей выбор? Вступать в Ватагу даже не к в любую другую мальчишке нельзя. И речь здесь уже даже не про потерю свободы. Охотиться по Тихому на Большом острове он больше не смог бы а про предстоящий поход за хозяином леса. Кто же пустит подспорника на охоту с чужаками из города? Вепре бы пришлось лично просить Хвана с Ладмуром отпустить с ними китар, А это неизбежные вопросы, на которые нельзя отвечать. Единственное, свой отказ нужно было оформить помягче. Придумать какую-нибудь весомую причину, вроде «очень хотел бы, но надолго не могу малышню оставлять, одновее не вытянет». Не хватает пока парни хитрости. Вот с Потаром он разошелся красиво, и завуалированные извинения принял, и презрительное отношение к врагу показал, и конфликту не дал пойти новым витком. Перегни с ним китар, и сын старосты мог бы запросто перед отъездом устроить носителю какую-нибудь гадость. Например, рассказал бы отцу про те же силки. Впрочем, не сомневаюсь, что с Рыжим мы еще встретимся. Проблема Потара отложена. Ее еще предстоит решить окончательно». С Саносом же получилось удачно в том плане, что ближайшую неделю тому с его травмами точно будет не до мести. Вот когда их залечит… Будем надеяться, к тому времени этот враг уже не будет волновать носителя. Также этот короткий срок должна продержаться и тайна случившегося с побитым парнем. У правду подростков есть мотивация держать язык за зубами. Но долго такие секреты не живут. Кто-нибудь обязательно проболтается, и тогда к китару возникнут вопросы у взрослых. Резко прыгнувший по пути роста малолетний слабак должен будет объяснить свой скачок. А в историю про белую нору поверят не все. Или не захотят поверить. У Ладмура теперь на ученика Такера появился дополнительный зуб. Этот мстительный человек обязательно поквитается с наглым мальчишкой, если появится повод. Да и без повода поквитается. Пока он довольствовался запретом вступления китару в любую из вотак общины, но как только охотник поймет, что мальчишку не интересует данная перспектива, в ход пойдут новые варианты мести. Время. Снова все в него упирается. Это будет непростая неделя.